Пропекая через посёлок, Кира не заметила ничего примечательного, что выбивалось бы из привычного течения жизни осёдлых варваров, и решила было, что юный посланец преувеличил значимость проблемы и исключительное желание придать той же значимости своей персоне. Однако, при виде взволнованных и озабоченных лиц советников, она быстро пересмотрела своё мнение, решив, что проблема действительно важная, просто касается лишь узкого круга. И опять ошиблась. Ой, как медленно ты бегаешь, воскликнула Дана, приостанавливаясь, чтобы приветствовать подругу, после чего продолжила мерить шагами зал. Мы все тебя ждём, а тебя нету. А нам по заре нужно мудрое слово знающего человека. Военный советник сурово нахмурился и попросил королеву хоть на минутку сесть и не мельтешить, а то по залу от неё ветер гуляет. И всему высокому совету растрёпывает перья в причёсках, как будто других проблем мало. А что случилось? Удивилась Кира, не домывая в какой-то области она может считаться настолько знающим человеком, что совету понадобилась её консультация. Единственное, что она умеет хорошо это воевать. Но отважные жители Таката и сами отличные воины мне говорили, что ты умеешь управляться с драконами. Без долгих вступлений начала Дана, послушно присаживаясь на край шек плетёного кресла и тут же принимаясь ерзать и подпрыгивать на месте. Шилар говорил: "Ты сражалась с драконом и убила его. Правда же, да?" "Во-первых, я была не одна", принялась вносить поправки честная воительница, но её тут же перебили. "Ай, это неважно. У нас войн хватает, и никто тебя не просит обязательно лично." Мы же понимаем, после родов ещё рано. Мы своих пошлём. Ты только расскажи, как победить дракона. Постойте, Кира опять попыталась остановить торопящую подругу. Давайте всё-таки сначала и по порядку. На вас напал дракон? Ещё нет, нервно отзвалась советница по дипломатическим вопросам. Но вряд ли босс станет долго выжидать. Ай, подожди, перебила Дана. Если по порядку, то да, я скажу.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 «А кто не пойдет, так и правда напустит. И что тогда делать?» «Мы под полок к моржукам не пойдем. Я знаю, Бор меня четвертой женой хочет. Так я уж лучше с драконом сражусь. Да и прочие не пойдут. Что, мы первый день моржуков знаем? Давай рассказывай, как?» «Да никак». Кира даже растерялась от неожиданности. «Идти на дракона без магической поддержки – чистое самоубийство. Мы ходили вчетвером с опытным магом и боевыми артефактами».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 Одно же баллисту тебе купили, возразила советница по финансам. И что с ней одной теперь делать? Вот и разберись для начала, что с ней делать, а то стрелять из одной-то никто толком не умеет, а тебе полдюжны подавай. Одна стоит без тела мало, надо чтоб много стояло. Ну да, вот теперь мы будем ругаться и припоминать друг другу прошлые обиды, возмутилась Королёва. вскакивая с кресла и намереваясь спуститься в очередное путешествие по комнате. Она оглянулась на советников и, прочтя в их взорах невысказанный вопрос, обязательно ли для размышления необходимо носиться по залу, опомнилась и опять символически пристроилась на краешке кресла, вместо того, чтобы думать над сегодняшней проблемой. «Постойте!» – встрепенулась Кира, сообразив наконец, что именно так смущает ее в этой истории с драконом.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 способными держать повиновение гигантского ящера. Я даже лично видела один раз ритуал обуздания. Так для этого я вам скажу, был задействован мощнейший древний артефакт и хорошо обученный классический маг. У мышиков какой-то выдающийся шаман или сам вождь мур владеет методиками укрощения драконов. И как вообще они с этим ящером общаются? У них в племени есть на такие драконьи языка? или их новый приятель каким-то чудом обучен на речи у моржуков. Драконы вообще не способны воспроизводить человеческую речь, если вдруг вы раньше об этом не слышали. Несколько мгновений мудрые советники в абсолютном безмолвии переваривали только что услышанное, насильно заставляя себя, подыскивая странной общительности дракона, какое-нибудь другое объяснение, кроме обмана. Видно было, что версия насчет голословного запугивания – кажется, им очень привлекательны, но долг требует проверить и другие, менее утешительные. В трудом одвязавшись от непрошенной мысли, что будь здесь Шилар уж он бы, Кира тоже попыталась придумать какое-либо логическое объяснение и тот же обнаружила, что для этого вовсе не так уж необходима помощь супруга. Судя по внезапно изменившемуся выражению лица Даны, ей тоже пришла в голову та самая идея. Ее Величество все-таки выпрыгнуло из кресла, хлопнуло по столу от полноты чувств, и подруги одновременно произнесли, устаившись друг на дружку, как два алхимика, совершивших открытие века. «Чудовище!» «А оно тут при чем?» – хмуро подинтересовался низкорослый поджарый мужчина, которого Кира прежде не встречала, но точно знала, что в совет он не входит. «Ах, статис!» – похватилась Дана, тут же прыжком разворачиваясь к нему –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 Многократно усиленный трубой глуховой иронимуса застал всех присутствующих поморщица и отвлекся от обсуждаемой проблемы. Припёрся, с отношением произнесла Дана, затемта обернувшись к окну. Военный советник вошли вы посулил когда-нибудь сломать этот рог на боровой голове, что учитывая ситуацию выглядело не особо убедительно. А как же он сам выносит этот звук? Недоумённо вопросила Кира, представляя себе, что должно происходить рядом с трубящей во днём, если даже на расстоянии у слушателей сводит зубы. А он глуховат, отозвался мастер Пластун. Так как, звать ребят или идти к воротам? Не глуховат, сварливо перебил шаман. А порог слышимости у него неправильный, невежда. Сделаем так, моментально сориентировалась Королева. Ты зови своих ребят,